Глава 4. Эпиграф. «La morale est dans la nature des choses» — Некер. «Нравственность в природе вещей» — Некер. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди бальстительных сетей. Разврат бывало хладнокровной наукой славился любовный, само себе везде трубя и наслаждаясь нелюбя. Но это важная забава, достойно старых обезьян хваленых дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков.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 Не отпирайтесь я прочел души доверчивый признание любви невинные излияния мне ваша искренность мила она в волнении привела давно умолкнувшие чувства но вас хвалить я не хочу я за нее вам отплачу признанием также без искусства примите исповедь мою Себя на суд вам отдаю.